Кивнул Юрочка. — Да уж точно. Промаялась весь день, а толку? Грибов нет. — Как нет? — возродил Володя. — Пока там маялась, я знаешь, сколько видел. Вот березовики в основном. Белые подались. — Тот ты с пустой корзиной пришел. — Ты что, я сволочь? — пожал плечами Володя. Карл почти не пил. Шампанское тем более. Напиток мало знакомый и коварный. Юрочка освоился, читал стихи... Володя хватал его под ключик и целовал в губы, подбирался их Карлу, но тот трезвый, был на стреме и уворачивался. «Разбирайте подарки!» — скомандовал Лепченко. «Охолони, Володя!» — сказал Карл. «Говна пирога!» — взрелел тот и выбросил в окно совостника и телевиза «Мадонна». «Восьмой этаж! Ты что, с ума сошел?» — закричала Лена и глянула вниз. «Слава богу!» — под окном никого не оказалось. «Бросай! Да с оглядкой!» учить наставлял Лена. «Ладно — Ладно, — проворчал Репченко. И, усевшись на подоконник, одну с другой стал сбрасывать позолоченные ложечки и заботиться о кучности. — Вовк, а танк слабо сбросить? — спросил Карл, отвлекая. — Я тебя сброшу, — отвлекся Володя. — Это самая лучшая вещь на свете, Карлуха! Я знаю, что тебе подарить. Квадратная, тяжелая у хрусталя чернильница с бронзовой крышкой. И вправду была хороша. — Вот я с удовольствием, — обрадовался Карл. — можно напишу из нее чего? Володя надел макентош серого габардина Поставил пластинку с маршами и стал танцевать фокстрот. — плечах трещит, — огорчился он. — А ну, Карла, примерь! Карла примерил. Подуло пятидесятыми годами. Да так остро, что пришлось выпить шампанское. — Прямо на тебя, — радовался лен как в влитой. «Ай, Юрки, мы подберем пальто!» — пошился Володя. «Вот, вполне приличное!» Пальто было шикарное, ротиновое, двубортное, с серым каракулевым воротником. Винограев пребывал в пузырьках шампанского, как в аквариуме. Мозг его дремал, развалясь, а чувства отважные молодые. Разбежались, как лейтенанты по окрестным деревням. «Юрочка, ну на день «Отлично, так пойдешь!» Винограй взял с початую бутылку и пошел к выходу. Толстая бутылка в карман не влазила, шампанское выплескивалось на линолеум. «Что за жлобство?» — возмутился Репченко. «Он всегда такой?» «Бывает», — переживал Карл. «Не ел, наверное, ничего». «Ленка, дай сумочку, вон ту Володя положил в сумку непочатую бутылку. «А это дай «Ой, извините!» — обаятельно улыбнулся юрочка зеркалом. «Пойду я с ним». — сказал Карл. — Вечером принеси трудовую. — Юрчик, да сними-то пальто летом дворе. На улице Винограев твердым, широким, с отмашкой, шагом направился во свояси Голубая нейлоновая сумка болталась в его руке. Над седым каракулем торчали обнаженные летние ушки. — Догнать надо, — понимал Карл. Но Юрочка уверенно удалялся, не оглядываясь. Дойти-то он дойдет, если менты не остановят. — А дома? — Как догнать, Карл борисович Чуть дыхалки не хватает. Вещать только можешь, благо бесплатно. Карл поврел к своему подъезду. Ефима Яковлевича уже не было. Карл понервничал полчаса и позвонил. — Пришел, — сказал Эмма. — Спасибо. Легкого, парящего Юрочку занесло как-то на Северный Кавказ. Горные вершины начисто лишили его остатков лермонтовского демонизма, он подружился с живыми людьми, художниками и пастухами и в результате вывез оттуда кабардинскую книжную Эмму, ошеломленную, долго не приходившую в себя. эма передвигалась по широкой Москве прямо, стараясь никоим образом не выплеснуть из кувшины ни капли чистого восхищения, перемешанного с ужасом. Но это было трудно. Москва толкалась Со временем и Юрочка стал делать неосторожные движения. То налегал, то отталкивал. Стиснув губы, Эмма сопротивлялась. Юрочка сердился, жаловался на непонимание. Но беда была в том, что Эмма, наоборот, понимала его все больше и больше. В одном они сходились. Ребенок должен быть ухожен и воспитан. Для Эммы это было естественно. Винограев видел в этом доказательство и состоятельности. Так или иначе... Ирочка росла упитанной и молчаливой. Она могла часами сидеть, одна рисуя, а то просто так. Поначалу во всех Юрочкиных подвигах Эмма обвиняла Карла. Кого же еще? От кого же еще он приходил в таком состоянии и едва ли не запрещала мужу с ним водиться, как с двоечником-хулиганом? Но постепенно, сближаясь с Татьяной, поняла, что все не так просто.